Глава третья. Великий князь Олег Константинович после известных событий удалился в свой охотничий замок, расположенный всего в полусотне верст от Москвы, но в таком месте, что создавалось впечатление полной уединенности и оторванности от мира. Словно не ближнее Подмосковье здесь, а какой-нибудь Урал или хотя бы глушь мещерских лесов. Потому и именовалась эта усадьба Берендеевка в память сказочного царства царя Берендея. Домики прислуги и охраны были ловко упрятаны среди холмов и местами сосновой, и местами еловой чащобы, чтобы совершенно не мозолить глаза и не отвлекать князя и его гостей от государственных дел, а чаще от простого пасторального отдыха. В собственно княжеский дом просторное и одновременно простое двухэтажное строение, сложенное из розоватой прочной как камень лиственницы, с широкой веранды внизу и несколько более узким балконом над ней, не имел права входить никто, кроме особо приближенного камердинера, да и то лишь по вызову. Олег Константинович желал, чтобы даже случайный скрип половицы не отвлекал его от дум или просто от возможности сидеть с книгой, слушая шум ветвей над головой, от созерцания плывущих над близкой рекой облаков. А уж насчет шума ветвей все обстояло отлично. Множество реликтовых пицунских сосен было высушено здесь еще в его ранней молодости. И вот прижились, вымахали, будто на картинах Шишкина. Образовали такой приятный для глаз и души уголок, что иногда слезы наворачивались на глаза от умиления. Теперь он приехал сюда, чтобы окончательно осмыслить судьбы мира. Пусть для кого-то и прозвучит это слишком напыщенно. Одеться ведь некуда. Если даже поступок простого обывателя способен изменить настоящее и будущее, так что говорить о человеке по определению поставленным держать равновесие российской айкумены? Авторитет у него был изначальный, собственными трудами значительно подкрепленный в распоряжении войска. Очень неплохие, нужно заметить. Почти сто тысяч солдат и офицеров. И функция, прописанная в Конституции, исполняемая им с должным усердием. Но это ведь все ерунда. Если вникнуть, рябь на поверхности старого пруда, который никогда не станет морем, смотри ты на него, не смотри, до тех пор, пока не будет принято некое решение. Способна изменить ход истории самим фактом своей окончательности, почти независимо от последствий практической реализации. Так Петр Великий ничего не знал в 1689 году, затевая разборку с сестрицей Софьей за верховную власть. Куда оно и как покатится? То ли грудь в крестах, то ли голова в кустах, но что российская жизнь уже никогда не останется прежней, он наверняка ощущал, государевым инстинктом. Верный пес, громадный, раза в полтора больше стандартной немецкой овчарки, золотисто-рыжий с черными подпалинами красавец Крас, его не мешал. Он лежал на выскобленных досках веранды, положив тяжелую голову на могучие когтистые лапы, лишь изредка пошевеливая ушами и приоткрывая то один, то другой глаз, мол, все ли в порядке в окрестностях? И снова начинал придремывать, готовый, тем не менее, в любую секунду исполнить... Могущую прозвучать команду. А если что, принять и самостоятельное решение по обстановке. Князь листал страницы нашумевшего некогда а теперь почти забытого публика труда американской профессорши Барбары Такман Августовские пушки. Более всего Олега Константиновича сейчас занимали первые главы, повествующие о днях, непосредственно предшествующих началу мировой войны о том, как сцепление закономерностей и случайностей, горячность одних политиков и непростительное тугодумие других привело к глобальной, величайшей в истории человечества, катастрофе. Цитата. «Опыт 1914 года приводит к печальному заключению о том, что государственные деятели в стрессовых ситуациях, размышляющие о подлинных и мнимых интересах своих стран – не видят возможности изменить собственную политику, но считают, что перед противником буквально неограниченное количество альтернатив. В 1914 году они забыли, что в неприятельских столицах действовали столь же мощные ограничения на свободу выбора, как и в собственной. Каждая сторона торопилась действовать, дабы предотвратить гипотетическую реакцию или действие другой мало представляя себе связь причин и следствий. В то же время тщетное ожидание разумных шагов противника укрепляло подозрение в его дьявольской скрытности, маскировавшей лютую агрессивность. Коль скоро проблеска разума по ту сторону не наблюдалось, то повинен здесь-де только злой умысел, а это лишь ускоряло скатывание к войне. Сноска. Такман Барбара. Августовские пушки. Москва. 1972 год. Страница 10. Да, именно так все обстоит и сейчас. Ситуация внутри России и за ее пределами пугающим образом напоминает события ровно 90-летней давности. Возможно, думал князь Век, это именно тот исторический отрезок, потребный, чтобы люди успели забыть все. Реальность происходящего, слезы, лишения, боли, страдания. Живое ощущение протекающей жизни, вкус вина и кальвадоса, чесночный запах и прита. Умерли участники событий и их дети. А внукам и правнукам уже не то, чтобы неинтересно анализировать прошлое, примеривая его к настоящему. Они просто уравняли в памяти мировую с какой-нибудь 30-летней или северной войной. То есть, проще говоря, вычеркнули из разряда подлинности, переведя в горизонт мифов и легенд. Но, возможно, в чем-то это и к лучшему. Его нынешние партнеры, соперники и противники, политики, подобны бабочкам-поденкам. С коротенькими мыслями и жизненным опытом не длиннее избирательного срока. Без воображения, без способности воспринимать 400-летнюю историю романовской династии как неотъемлемую часть собственной биографии. Весь их идейный багаж вроде новомодного плоского портфельчика с несколькими деловыми бумажками, таблетками от запора и морской болезни и набором кредитных карточек, с которым стало приятно лететь хоть через океан, потому что все остальное на том берегу. И в их жизни. Такой же точно от носков до рубашек, книг, идей и мыслей. Проще купить, взять в аренду, чем вести с собой. А раньше люди отправлялись в путешествия на пароходе, а то и в караванах, отягощенные несколькими неподъемными сундуками, позволяющими комфортно чувствовать себя хоть в Сиаме, хоть в Тимбукту. Не просто комфортно, но сохраняя неповторимости и адекватность личности. Отсюда Он просто обязан переиграть своих соперников и прежде всего премьер-министра Каверзнева, возомнившего себя спасителем отечества и демократии от посягательств узурпатора. Премьер с головой, набитой обрывками партийных программ и ничего не значащими фразами насчет прав и свобод человека, угрозы жесткого авторитаризма, скатывания к полицейскому государству. Он оказался сейчас в положении тех самых Пуанкаре, Лорда Грея, Николая, Вильгельма, Франца Иосифа и их министров Сноска. Имеется в виду премьер-министр и монархи великих держав, начавшую мировую войну 1914-1918 годов. Боится сделать решительный шаг и в то же время бессмысленно надеется, что при проявлении должной твердости, а еще точнее агрессивной наглости, противник в последний момент пойдет на попятную, сбросит карты на стол, оставив на нем все ставки. «Я бы с тобой дураком в покер сел бы сыграть. Но у нас сейчас не покер», — так подумал князь, раскуривая очередную сигару. У нас сейчас миллионы человеческих жизней на кону. И судьба как минимум России, если не всей европейской цивилизации. А так ведь по сути и было. Сделая сейчас место-блюститель опрометчивый шаг, причем все равно в какую сторону, поспешив или помедлив сверхдопустимого, И заполыхает новая гражданская война, пользуясь которой разом поднимутся все те, кто давно уже ждет хоть малейшего сигнала, намека, проявления слабости, что наконец-то пробил их час, что теперь можно. Все. Лицемерные союзники, приграничные враги, вожди черного интернационала, сепаратисты и эридентисты всех мастей. Сноска. Эридентисты – сторонники вооруженного присоединения соседних территорий, населенных соплеменниками или единоверцами. Просто толпы жадных мародеров гиен, мечтающих, когда лев отвернется, ухватить свой кусок вкусных потрохов и прянуть в заросли. Только прояви намек на слабину, и мало никому не покажется. Все и вся пронзалы пропитывал дешевый практицизм, потерявший разумные границы страсти к комфорту и наслаждениям. Только ведь никуда не делась сущность человеческой натуры и непреложные законы истории, в которые князь верил не меньше, чем в законы физические. Что такое 80 лет безмятежно спокойной жизни и процветания в сравнении с тысячелетиями, демонстрировавшими единообразие и непреложную повторяемость людских страстей –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 Олег Константинович, всю сознательную жизнь, то есть лет с пяти, самостоятельно научившись читать, предавался этому занятию, спугающий родителей и наставников страстью. Книги он читал всегда и любые, уединялся в Кремлевской библиотеке, насчитывающей около ста тысяч томов, любовно собиравшихся поколениями предков, хранивших на полях пометки и комментарии всех трех Александров, обоих Николаев и десятков великих князей, Из тех, кто был не чужд интеллектуальных увлечений. После основания местоблюстительства новая власть позволила забрать из Питера и вывести в Москву все, что являлось личной собственностью Романовых, кроме, разумеется, музейных собраний. Бывало, днями напролет карабкался по лестницам, стремянкам, добираясь до восьмых и десятых ярусов открытых дубовых стеллажей, с замиранием сердца извлекал пахнущую пылью и старой бумагой тома, многих из которых уже по веку и больше не касалась ничья рука. Открывал и начинал читать, сидя на опасно раскачивающейся лесенке. Нравилось, забирал с собой. Нет, заталкивал на место и искал что-нибудь более подходящее возрасту или настроению. В итоге, к нынешним своим летам и положению Олег Константинович имел все основания считаться одним из наиболее эрудированных людей своего времени. В общем-то, к универсализму и абстрактным размышлениям не склонного. Еще до заступления в должность великий князь написал книгу, так до сих пор и не опубликованную, поскольку предназначал он ее только для себя и своих ближайших соратников и преемников. В этой книге он в хронологическом порядке осуществил параллельный анализ исторических событий, происходивших на протяжении трех тысяч лет в самых удаленных друг от друга областях цивилизованного мира, и тем самым укрепился в мысли, что с определенным временным лагом везде происходило одно и то же. Если отвлечься от некоторых эзотерических деталей религиозного и культурологического планов, даже личности, двигавшие исторический процесс, что в Китае V века до нашей эры, что в Киевской Руси, что среди ацтеков и каких-то всеми забытых хеттов, вполне могут быть признаны двойниками и аналогами друг друга. Это затянувшаяся интерлюдия сноска. Интерлюдия — небольшая вставка между частями произведения, обычно музыкального. Потребовалось здесь, чтобы отчетливее подойти к мысли, давно уже определявшей поступки поведения великого князя. Суть ее заключалась в следующем. Успешная контрреволюция — осуществленная российскими генералами, оказавшимися куда более эффективными и дальновидными политиками, чем профессионалы социал-демократических партий разного толка, кадеты, октябристы и совсем уже крайне правые, отнюдь не отменила того, о чем писал основоположник так называемого исторического материализма Фридрих Энгельс. Классовая борьба, или борьба представителей различных страт и сословий, никуда не делась и деться не могла. Как не устранили межнациональных, межрасовых и межцивилизационных противоречий, вражды и просто биологической несовместимости все пакты, договоры и конвенции, заключенные между великими и не очень великими державами, основанные на итогах мировой войны и собственных представлениях об исторической и социальной справедливости? Олег Константинович без ложной скромности считал себя одним из самых глубоких политических мыслителей современности. И что за беда, если он не выступал в организации объединенных наций собственными планами мирового переустройства, как Вудро Вильсон или Франклин Рузвельт, не публиковал скандальных трактатов, подобно благополучно забытым Рудольфу Гессу и Альфреду Розенбергу, не предсказывал конца истории, как японский император Хирохито. Зато он отчетливо осознавал, что взрывной потенциал человечества хотя бы его наиболее цивилизованной части, что понимать под цивилизованностью разговор отдельной, нереализованный после мировой войны продолжает копиться. Совершенно как напряжение земной коры на границах тектонических плит, как бурлящая лава в недрах Везувия и Этны. В землю потряхивает время от времени Сквозь трещины исходят сернистые газы, вьется дымок над кратерами. Ведь та великая война, начавшаяся в 14 году, не имела никаких вроде бы объективных причин и предпосылок. Сиял ведь на исходе 19 и в начале 20 века истинный полдень человечества. Расцвет техники, искусств и наук всеобщее, в определенном, конечно, смысле, для каждого сословия свое благоденствие. Любая приличная валюта была абсолютно конвертируемой во всех концах света. Так моряки океанских эскадр на пути из Каренштата в Порт-Артур или Калифорнию за бумажный рубль покупали ананасы и живых обезьян в немыслимых количествах. Ни у кого из белых людей не спрашивали ни паспортов, ни виз, даже и в формально недружественных странах. Оружие. И то было одновременно высокотехнологичным и гуманным. Трехлинейная винтовка, легкая скорострельная пушка, броненосец, наконец. Аэропланы хоть и летали, но невысоко и недалеко. Занимались все больше разведкой. А вражеские пилоты палили друг в друга при встрече из наганов и браунингов. Пленным бойцам платило жалование одновременно и свое и вражеское правительство. Живи и радуйся. Нет, дурацкие амбиции взяли свое. Ради никому, по сути, ненужных Босфора или Эльзаса четыре года проливали кровь, изобрели ядовитые газы, концлагеря, большие берты и прочую пакость. Разрушили великие, пусть и не очень совершенные, но культурные империи, убили 10 миллионов человек, и буквально всем стало только хуже. Никому не стало лучше от той войны. Никому! А истинная причина? Не только, ведь несоответствие занимаемым должностям тогдашних правителей. Нет, это было бы слишком просто. И в XIX веке воевали, но не до такой же степени озверения. Накопился в многомиллионных массах людей страшный разрушительный потенциал. Когда нечто подобное случается, у лемингов, они просто массами кидаются с обрыва в море. Мы же так не можем. Хотя, как здорово, если бы могли. Нам потребна идеология любая. Марксизм, национализм, освобождение гроба Господня. Ладно, повоевали. Ужаснулись. Десять лет отстраивали разрушенное, придумывали сами себе оправдания. Написали тысячи книг. Сначала покаянных, вроде на Западном фронте без перемен или прощая оружие. Затем повыкли. Что ж мы, мол, Так вот зря умирали. Надо было объясниться. Объяснились. И снова пошла полоса очередной, Тоже великой литературы, Но уже с обратным знаком. Что явилось первым намеком на то, Что творится сейчас. Да и новые игроки начали выходить на мировую арену. Князь, надеявшийся успокоиться, Отдохнуть, помедитировать, В конце концов встал и раздраженно Ударил кулаком по перилам. Ну вот всегда так! Что за жизнь, если о чем не вздумаешь подумать, придешь к тому же самому? А вот простые люди и радуются, веселятся, строят термы и колизеи, совершенно не замечая, что на автостраде, по которой они носятся каждый день, то и дело попадаются дорожные указатели. Геркуланум – 15 километров налево. Помпеи – 10 километров прямо. Садома и Гамора – вправо по объездной. И только он один догадывается о предстоящей участи. Нет, ну пусть не один, есть и еще теоретики, пишущие нечто подобное, а моментами даже куда более мрачные сценарии. Но они просто писаки, зарабатывающие на хлеб, неважно чем именно, или оторванные от жизни теоретики, место блюститель же российского престола, единственный, кто не только знает, но и может, может вскрыть зреющий нарыв, пока он еще не отравил организм своими гнилостными ядами, и организм этот Российская империя. О прочих подумаем позже, по мере созревания их собственных фурункулов и проблем. Да и что говорить, разве последние события на Кавказе, особенно они, потому что подобных событий с каждым днем случается все больше и больше по границам периметра. Взять хоть и недавнюю арабо-израильскую войну, но России впрямую пока не касавшихся. Не извещают о том, что Армагеддон приближается с пугающей быстротой. Одна беда – у князя до сих пор катастрофически мало сил против всего взмывающегося вала черного интернационала, а также страны народов пока нейтральных, но наверняка возжелающих присоединиться к тому, кто покажется им сильнее – у князя всего лишь четыре боеспособные дивизии и весьма скромные мобилизованные возможности Московского округа. Впрочем, разве у Чингисхана или что ближе у генерала Корнилова поначалу было больше? Известно ведь, не все ли бога, в правде. Зато у Олега Константиновича имелась четко проработанная стратегическая позиция, а в запасе еще и недоступна никому, кроме него, оперативная территория. Параллельный или боковой мир, если верить в то, что было на днях доложено. А если не верить? Самому сходить туда, что ли? Кстати, почему и нет? В молодые годы он проехал на коне с винтовкой за плечами и сопровождением всего восьми верных казаков всю Маньчжурию, кишевшую хунхузами. И ничего, проехал и привез великолепный этнографический и разведывательный материал, Разумеется, соваться в параллельный мир страшно, не просто в военном смысле, как, например, опасливо бывает вторгнуться в страну с неизвестными ресурсами и качеством вооруженных сил. Тут страх совсем другой, высшего, если можно сказать порядка, иррациональный, связанный с проникновением в области для человека запретное. Ну, вроде вызывания нечистой силы и подписания договора с дьяволом. Поэтому великий князь, поручив службе Чекменева изучать и прорабатывать связанные с этим делом вопросы, как бы на всякий случай, сам занимался делами реальными и практическими. Как честный человек, он предпринял все от него зависящее, чтобы порешить дело миром. А уж если не прислушается к премьер-голосу разума, тогда аккуратно и грамотно довести господина Каверзнева до такой кондиции, чтобы вынудить его к действиям безрассудным тщательно демонстрируя при этом собственное миролюбие и законопослушность. А когда события окончательно выйдут из-под премьерского контроля, сокрушенно развести руками и начать действовать так, как позволяет и даже требует от места блюстителя Конституция. И народ, который не всегда умеет сформулировать свои истинные интересы, но великолепно отличает истину от лжи в словах профессиональных родителей за его народное благо. Хотя на дворе стоял только еще сентябрь, погода вела себя не по сезону. Бабьего лета, считая и не случилось. Как-то рановато в этом году подкрадывалась зима. Листья на деревьях пожелтели сплошь и в одночасье. По утрам чуть ли не через день ударяли заморозки. И при синем, все еще ярком небе, с севера тянуло пронзительным знобящим ветром. И сегодня солнце совсем не грело. Вдобавок его начали затягивать пока еще бледные, прозрачные, как киселя, облака. А как географ Олег Константинович знал, что буквально в считанные минуты они могут сгуститься до непроницаемости, пролиться холодным дождем, а то и просыпаться снегом. Князь почувствовал, что замерз, несмотря на теплую шерстяную куртку, наброшенную поверх белой форменной рубашки. Сейчас бы камин растопить, смешать в высоком стакане ирландские виски с некоторым количеством ключевой воды и продолжить размышления, не отвлекаясь на суетные мысли об особенностях теплообменных процессов организма с окружающей средой. Он свистнул красу и направился в дом, на второй этаж, в малую гостиную. Хоть и называлось это строение по неизвестно кем заведенной традиции замком, в отличие от королевских и рыцарских замков Европы, все здесь было выдержано в стиле русских княжеских теремов XII-XIII веков. Стены из выскобленных до медовой желтизны бревен, полы из дубовых плах, потолок – белая березовая доска, тяжелая одновременно изящная деревянная мебель – Резные переплеты оконных рам остеклены ромбиком и квадратом размером чуть больше ладони. Других в средневековье на Руси делать не умели. Вдоль стен книжные полки до потолка и ружейные пирамиды. Руки изысканного краснодеревщика здесь не чувствовалось, но видна была работа уважающего себя столяра, для которого главный инструмент – топор, рубанок и собственный глаз-ветерпас. Охотничьих ружей винтовок у князя было много, около полусотни лучших отечественных и иностранных фирм, от первых льежских патронных двустволок и штуцеров четвертого калибра для охоты на слонов, до новейших меркелей и жевок и тулок. Из стиля выбивался только камин. Данное отопительное устройство потомки рюрика, за века протекшие с 800 какого-то года, натурализовавшись, освоившись с окружающей средой и нравами аборигенов, успели подзабыть за ненадобностью. На просторах Владимира Суздальской Руси таким термодинамическим прибором не обокреешься. При пятимесячных зимах, буранах, сорокоградусных морозах хоть весь окрестный лес рубины дрова. А у князя камин был. И вполне приличный. В рост человека выложенный из маренных валунов с начищенным бронзовым прибором. Сноска. Марены – скопление валунов и иных обломков горных пород, оставленных ледниками великого оледенения. Камердинер, наверняка обладавший некоторыми телепатическими способностями, заблаговременно распорядился выложить под его сводом колодец из хорошей охапки березовых дров, за что, собственно, князь его и держал при себе третий десяток лет. Удостоил придворных чинов шталмейстера и егермейстера согласно табеле о рангах, равняется армейскому подполковнику. Оставалось только черкнуть специальной каминой спичкой в четыре вершка длиной и серной головкой размером в вишню. Тяга была хорошая, и дрова разгорелись сразу. Верный крас остановился напротив кресла, задумчиво глядя на хозяина. Его янтарные глаза словно спрашивали. «Волнуешься? Нервничаешь? Может, я тебе могу чем-то помочь? Ты только скажи, хочешь, пойдем и порвем их всех запросто?» Мысль была хорошая а главное, с помощью краса вполне исполнимая. Как он еще в реинкарнации одноименного Марк Крас, римского полководца, разделался с бандами пресловутого Спартака. «Итак, о чем бы мы хотели сейчас порассуждать?» вслух обратился сам к себе, а может быть, к меньшему брату и другу князь. Пес опять насторожился и поднял уши. Выражением глаз дал понять, что, честно сказать, рассуждать ему не очень-то и хочется. Гораздо лучше было бы хозяин сейчас переодеться тебе в высокие непромокаемые сапоги, соответствующий костюм, широкополую шляпу, с которой будут скатываться капли дождя, закинуть за плечо ружье 12 калибра на случай, если встретится заяц или тетерев, а то и случайный медведь, и отправиться в ближний бор поискать грибы. Но в чем и разница между частным человеком и регентом? Станет он царем? Снова станет делать то, что хочет сам? А то и крас явно более умный, чем многие царедворцы. Текущие же дела не передоверят государственным министрам, сенату, земству. А сейчас братец, увы. Пес протяжно зевнул, изобразив согласие с данной, пусть и отдаленной перспективой, уронил голову на лапы предварительно передав импульс мысли. Но хоть час-другой ты еще вправе принадлежать только себе, хозяин. Пожалуй, эх, псина один, ты меня понимаешь. Но человеческие дела требуют совсем другого. Олег Константинович устроился поудобнее в кресле напротив камина. Положил на колени двухпудовый атлас офицера, содержащий в себе карты собственного и всех окрестных государств в любом потребном масштабе. Цыганки на картах гадают, офицеры над ними размышляют. Картина складывалась более чем интересная. Пример Каверзнев допустил огромную промашку, потребовав от князя переброски гвардейских дивизий на приграничные территории. Теоретически, он был, возможно, прав, если бы действительно руководил всей Россией и полностью контролировал внешнюю и внутреннюю политику. А так получалась глупость. Интересно, кто выступал его военным советником? Неужели тайный сторонник монархии, до сих пор остающийся неизвестным? Но уж никак не военный министр Воробьев и не начальник генерального штаба Хлебников. Те, как представлял себе князь, поостереглись бы так дестабилизировать обстановку. А с другой стороны, от чего и нет? Распространенная ошибка считать противника умнее себя. Переоценить зачастую намного опаснее, чем недооценить. Значит, что мы имеем? Премьер через соответствующие военные структуры предложил князю выдвинуть свои войска на территории, где общая национальная армия свои задачи выполнить якобы не могла. По разным причинам, достаточно убедительно изложенным каверзневым в личном письме князю «не могла». Боеготовность не в полном порядке, проблемы пополнения маршевыми батальонами частей, разбросанных от Петропавловского в Порт-Артура, Кушки до Ардагана, Боязета и Кишинева с Ревелем. И Дума выделяет кредиты на перевооружение воск крайне нерегулярно. Только-только удастся жалование платить, а на закупку оружия и техники уже и не остается. Поверить в это можно. Что там за армия, набираемая по призыву из числа тех, кто не умел вовремя от этой повинности уклониться? Ну и что? Что четырехмиллионная? Воевать-то она не умеет по определению. Во всех серьезных конфликтах давно уже участвуют только добровольцы. Экспедиционный корпус солдата российского контингента Объединенных сил Техоатлантического Союза. А срочники территориалы просто отбывают номер. Призвались походили строем по плацу, отстреляли непременные, три пробных, десять зачетных, научились что-то там крутить и настраивать в пушках и танках, дождались увольнения, вот и все. То есть у Каверзнева армии по-настоящему и нет? Разумеется, шесть-семь полков и полдесятка отдельных батальонов, дислоцированных в Питере и окрестностях, будут ему верны, равно как и полиция и охранные отряды его партии, но это ведь не то. Зато посланные по его же приказу от имени центрального правительства три гвардейские дивизии, если грамотно все рассчитать, растянутся через всю российскую территорию. Проще говоря, батальон со всеми необходимыми припасами и средствами усиления грузится в 4 15-вагонных эшелона. Полк в 240 вагонов. Дивизия требует для перевозки около тысячи. Время прохождения через перегоны и станции с учетом графика мирного времени позволит тянуть составы месяц, а если надо и больше. И все это время каждое подразделение от роты до батальона, высаженное в нужном месте, сможет решить любую поставленную задачу. Как в 1918 году Чехословацкий корпус – которому было оставлено оружие, продвигающееся по одноколейной дороге якобы для посадки на пароходы во Владивостоке, без труда захватил реальную власть над всей российской, а на самом деле ничейной территорией от Самары до Иркутска. Так не глуп ли, господин Каверзнев? Князю вдруг стало скучно. Он ведь ощущал себя совсем другим человеком. Власть ему была совершенно не нужна. Он думал о ней и готовился ее взять просто из чувства долга, сознавая, что никто другой не распорядится ею лучше, чем он. А на самом деле жить бы как хочется. Благо, возможности есть. Мир вот он, распахнут перед тобой. Только забудь об имени и должности. Отрекись в пользу одного из племянников. Найдутся среди них совсем неплохие кандидаты. А сам стань вновь географом, и исследователем. Вспомни про неоконченные труды и книги. Отправляйся в Сиам или в ту же Маньчжурию. Лет на 15 хватит и здоровья, и интереса. У князя не было ни жены, ни детей. Ни даже постоянной любовницы. Все это он считал излишним, хотя сексуальная ориентация обладала правильной, то есть обыкновенной. Просто слишком много было интересного в жизни и без того, чтобы зацикливаться на женщинах. «Господи, дай ты мне забыть о своем титуле. Отпусти из должности». Предложи замену, и я уйду. Я покажу окружающим, как надо жить. Люди слишком уж изнежились за 80 лет беспросветного мира. Подтускнели, привыкли к благоустроенности. Теплые квартиры, усадьбы, поместья, автомобили, рестораны, обед или ужин по телефонному заказу через 20 минут в любой конец Москвы. Два раза в день меняемые крахмальные рубашки. Личные портные и сапожники косые взгляды, сотрапезников на неподходящий к теме за сто лет цвет галстука. Как все это надоело. Нет, дайте мне винтовку в руки. Безграничный простор и необъятную ширь горизонта. И я опущусь на поиски того, что стоит искать. Разумеется, Олег Константинович понимал, что внезапный взрыв эмоций вызван дозой старого и очень хорошего виски. И огнем в камине, и сигарой. Но ведь с другой стороны невозможно элитром спирта пробудить в человеке то, чего в нем нет от природы. Пес, ощутив тревожное настроение хозяина, опять привстал, зарычал тихонько с вопросительной интонацией. Он не представлял, что существуют проблемы, в которых нельзя разобраться с помощью хозяйского ума. Его краса – жертвенной отваги и крепких зубов. Князь успокаивающе кивнул. Улыбнулся. И вдруг снова опустил голову на лапы. Вообще-то, думал Олег Константинович, если иметь определенный запас имморализма, терзаться мыслями вообще не стоило бы. Сноска. Имморализм – теоретически обоснованное отрицание морали как философской категории. Послать десяток подготовленных офицеров, организовать ликвидацию каверзнева, хорошо ее замотивировав трагической случайностью, а дальше дело техники сославшись на сложность внешнеполитической обстановки, отложить на неопределенный срок выбора нового правительства, назначить временный кабинет и все. Но заставить себя пойти по этому пути князь не мог. Мешал тоже совершенно иррациональный моральный императив, и он это хорошо понимал. Здесь смерть одного человека, возможно, и не заслуживающего ее лично, зато решающая множество проблем. Там если позволить себе плыть по течению, неизбежные сотни и тысячи смертей в процессе политического конфликта, солдат, офицеров, совсем не причастных к господским играм гражданских людей. Так почему же он готов принять на свою совесть те многие жизни и не хочет одну, эту? Разве только от того, что здесь будет... Как не крутиться лично спланированное убийство именно конкретного человека? А в другом варианте – естественные потери как следствие чужих поступков и решений, в том числе и грядущих невинных жертв. Действительно, Каверзнев может и не посылать своих людей в бой. Они, в свою очередь, могут предпочесть собственные интересы правительственным, отправиться не на фронт, а в ближайший кабак. Махнуть рукой, сами, мол, начальнички, разбирайтесь, или дружно, с восторгом присягнуть новому царю, тем самым сохранить на земле мир и в человецах благоволение. Так что ли? Выходит, что так, князь поморщился. Такие выводы в чем-то главном тоже не выглядели нравственно безупречными, но решить как-то иначе он все равно не мог. Глотнул из стакана и волевым усилием заставил себя думать о другом. Не о высоких идеях и принципах, а о скучной прозе политической жизни. И вдруг пришло в голову решение. Совершенно нестандартное, как и должно быть у настоящего вождя нации, которое либо позволит разом решить абсолютно все проблемы, либо освободит его от бессмысленных терзаний.